Ночные мысли вслух. Это называется бизнес? Это называется глупость. Бизнес – это товар, потом деньги, потом снова товар и так далее. По почте приходит письмо про 60 миллионов. Что должен сделать бизнесмен? Он должен выбросить такое письмо в корзину и заняться делом. А профессор глотает наживку. Начинает переписываться, посылать дурацкие факсы. Потом попадает на деньги. Сейчас над ним все африканские обезьяны смеются. Но главное, нет. А что, главное? Можем ли мы доверять серьезные дела такому человеку? Мы не можем ему доверять. Не потому, что он нечестный, он честный. И не потому, что он глупый, он умный а потому что он не бизнесмен. В чем проблема? Проблема в том, что он во все дела будет обязательно лезть и других профессоров за собой тащить, а это никак нельзя допускать. Но Платон этого не понимает. Он не понимает, что старая дружба и бизнес — разные вещи, совсем разные. Бизнес делать? Это не разговоры разговаривать. Но он поймет. Потом поймет. А сейчас надо эту компанию задвигать. Хорошо, что он деньги взял. Жался, мялся. Хотел благородство показать. Нам взял. И хорошо, что Платон это правильно понял. Смеялся. Когда человек берет... Из рук деньги у него весь гонор потихоньку уходит. Надолго? Посмотрим. Что у нас еще? Да, Сосоев. Тоже профессор. Он хорошо начал, но потом сделал ошибку. Он не хотел оглядываться по сторонам. А настоящий бизнесмен обязательно должен оглядываться. Это как за рулем». Если шофер только вперед смотрит, ему рано или поздно в жопу въедут. Надо направо смотреть, налево. Обязательно назад надо смотреть. А Сысоев не смотрел. Зря не смотрел. Поэтому такая большая неприятность получилась. Пусть уберут в кабинете. И водителя в машину. Я уезжаю.